Курильщик. Проблемы тлей и необученных бультерьеров. Инструкция по выживанию колесников в быту. Пункт первый. Следует избегать любых упоминаний наружности в разговорах.